Я не видела ее лица, но окажись у нее в руке мохнатый таранту, И то реакция не была бы столь бурной. Фотография выпала у нее из рук, и она вздрогнула всем телом. Краткий миг она стояла молча, затем чудовищным усилием воли взяла себя в руки, наклонилась и подняла фотографию, когда она повернулась и отдала ее мне, Лицо у нее было белое, как фарфор. Она постарела и выглядела менее привлекательной. Со взглядом ее было страшно встретиться. Я не узнаю ее. Не узнаю, сказала миссис Ван Блейк. Слова отрывисто вылетали из ее застывших бескровных губ. Все эти певички на одно лицо. До свидания, мистер Слейден. Она повернулась и вышла из комнаты, слегка пошатываясь, но с высоко поднятой головой. Дверь она оставила нараспашку. Я стоял переполненный собственным триумфом. Наконец-то я нашел свою зацепку. Я был в этом уверен, уверен. Корнелия Ван Блейк знала Фей Бенсон. Каким-то образом эта зацепка соединяла ее с Фей, а не Фей с ее мужем, как я предполагал раньше. Я не успел над этим поразмыслить. Вошел Дворецкий и проводил меня даже ожидавшего такси. В такси стоял слабый, но стойкий запах тех сотен пассажиров, которых оно перевозило по их неизвестным теперь маршрутам, и которые оставили в кабине след своего присутствия. Этот запах сопровождал меня на обратном пути до отеля «Приморский». Я примастился в углу и, разминая пальцами сигарету, раздумывал о своем открытии. Отдельные части мозаики уже ложились на свои места. Сколько-нибудь понятные картины они пока не составляли, но я питал надежду, что это вскоре произойдет. По какой-то причине Гамильтон Ройс и Фей Бенсон уехали из Тампа-сити Там кто-то нанял Хэнка Флеминга, чтобы похитить и убить Фей, а Ройс вернулся в Тампа-сити в день убийства. Я имел обоснованное подозрение насчет того, что именно он заплатил Флемингу за убийство Фей, но предпринимать никаких действий против него не мог, пока не выяснил, почему же все-таки ее убили. Тут-то внезапно и появилась на сцене Корнелия Ван Блейк, чтобы сыграть свою роль в этой драме. Все другие действующие лица, которые до сих пор поступали столь немотивированно. По словам экс-капитана полиции Брэдли, она была подозреваемой номер один в убийстве Ван Блейка если она даже только распорядилась убить своего мужа, и то могла стать мишенью для шантажа. Дважды она обедала в Париже с бестоланной певичкой, а певичка-то была шантажисткой. Я лично видел только одну причину встреч Корнелии с Джоан Никольс — шантаж. Это бы объяснило ее нежелание признаться в знакомстве с ней и боязнь, что я поеду в Париж, чтобы не раздуть это дело дальше. Но... Куда же в этой схеме пристроить Фэй Бенсон? И с чего это, глядя на фотографию, Корнелия пришло в ужас? Люди так не пугаются, не будь у них для этого веских причин. Я искал зацепку между Фей Бенсон и Ван Блейками и нашел ее. Вот она у меня в руках. А что с ней делать? Время мое истекло. Как я смог бы продолжить расследование, когда у меня на пятках...